Загадывай третье желание. Еще по косячку Джин исполнил и скрылся в бутылке. Через час Джин вылезает из бутылки и говорит, ну ладно, загадывай четвертое желание. Одна женщина постоянно покупала еду для кошек. Однажды продавец, который знал, что у нее нет никакой кошки, спросил, кого она кормит. Мужа совершенно невозмутимо ответила она. Да вы что, он же умрет. Через некоторое время дама перестала покупать еду для кошек. Ну что, отравили своего супруга? Причем здесь еда для кошек? Он сломал шею, когда пытался облизать себе зад. После брачной ночи молодые пошли покупать мужу обувь. Продавщица выносит 45-й размер, м е р я ю т малый, принесли 46-й малый. Продавщица говорит, больше нет, извините. Жена с огорчением выходит из магазина. Господи, что же у тебя ноги такие здоровые выросли? «Да знаешь, я из деревни, все время без ботинок летом бегал. Лучше бы ты без трусов бегал!» На корабль был назначен новый капитан, обратившийся к команде с такими словами. «Я хочу, чтобы каждый уразумел, что этот корабль не мой и не ваш. Этот корабль — наш корабль!» Из задних рядов раздался голос. «Давайте тогда продадим его!» Вызвала женщина-столяра. Понимаете, у меня что-то случилось со шкафом. Когда на улице едет трамвай, шкаф начинает дрожать, двери слетают с петель, может, петли заменить или шурупы подтянуть. Столяр снял туфли, залез в шкаф, закрылся и стал ждать трамвая, чтобы понять, в чем дело. Вдруг пришел муж, видит туфли мужские, подходит к шкафу, открывает дверь и видит мужик. Ты что здесь, сволочь, делаешь? Гадом буду хозяин, не поверишь. Трамвая жду. Родилась женщина-негра, в вестибюле роддома. Сидит ее муж, здоровенный мужчина, свирепого вида. Увидев его, медсестра не решилась сообщить такую новость. Позвала на дворника, н а в е л а ему спирта и говорит, «Пойди скажи Иванову, что у него сын черный родился. Только объясни ему научно. Скажи, что, мол, гены, мутация». Дворник тяпнул спирта, зашел в вестибюль и говорит, «Иванов, но я дурак, мутатор мыть надо, негр у тебя родился». «Геной» назвали. Произошло землетрясение, завалился панельный дом, прибыли строители, стали разбирать панели, и вдруг слышат из-под земли гомерический хохот. Подняли панель, а под ней на унитазе сидит человек и дико хохочет. «Чего ты?» — спросили его. «Вот строить стали, мать-тих, так! За ручку бачка дернул, и дом развалился!» Муж с женой постоянно ссорится, муж обращается к психотерапевту за помощью. Тот советует придумать какой-нибудь знак или жест, чтобы определить, кто в каком настроении. Муж, придя домой, жена, давай договоримся так. Если приду домой, и кепка у меня прямо надета, то я в хорошем настроении. Если же на б е к р е н или задом наперед, лучше сразу убегай, а то хуже будет. А жена в ответ ему, значит так, если я руки вместе держу, ниже т а л и то у меня хорошее настроение». Но если на груди скрещены, то плохое, и мне наплевать, как у тебя надета кепка. Бабушка с пятнадцатого этажа вышла на балкон и посмотрела пристально вниз. Ей стало плохо, она выпала и разбилась. Бабушка с четырнадцатого этажа вышла на балкон, посмотрела вниз. Она увидела бабушку с пятнадцатого этажа и стало плохо, она упала и разбилась. Бабушка с тринадцатого этажа вышла на балкон, посмотрела вниз. Она увидела бабушек с четырнадцатого пятнадцатого этажей. Ей стало плохо, она упала и разбилась. Над городом наступали сумерки, а бабушки все падали и падали. Моряки дальнего плавания разговаривают между собой. «Как вы узнаете, что ваши жены делают, когда вы находитесь в дальнем плавании?» — спрашивает самый молодой из них. «Я прошу брата, чтобы он следил, а если надо, то и пользовал». А я приезжаю, подхожу к подъезду, где вечно сидят с удачат бабки, и говорю, привет, проститутки. Они мне сразу это мы-то э проститутки, вот твоя жена, и выкладывают все. Молодая женщина приходит к гадалке. Пять лет тому назад, говорит она, вы мне предсказали, что у меня будет